Глава 5. Близилось начало учебного года. Лена с ребятами обходила всех положенных врачей. Когда была поставлена последняя печать, все трое направились к выходу из городской поликлиники. Почти у самой двери кто-то взял Лену за руку. Она обернулась. Молча смотря на женщину, Елена селилась вспомнить, кому принадлежат знакомые черты. И «Ирка?» – неуверенно спросила Лена. «Так сильно изменилось?» – вопросом на вопрос ответила женщина. «Да не очень», – соврала Елена. На самом деле изменения были просто поразительными. Ирина была однокурсницей Лены. Девушки не то чтобы были лучшими подругами, но частенько вместе гуляли, пока не обзавелись семьями. Какое-то время они были в курсе событий жизни друг друга, а потом мужья, дети, быт. Со временем все изменилось. Последнее, что Лена помнила о жизни Ирины, это то, что она не очень удачно вышла замуж. Вернее, с мужем-то все было хорошо, а вот с родной сестрой мужа Ларисой и его мамой Ольгой Андреевной отношения не сложились. Семья мужа была достаточно обеспеченной, жили в добротном особняке, а Ирина приехала в город из глубинки. Будущая свекровь и с свысока смотрели на невестку, считая ее лимитной. Они из принципа не скрывали своего отношения к Ирине. в глазах говоря, что брату должна была достаться жена получше. Конечно, Ира расстраивалась. Только Вадим – муж Иры. Обнимая любимую, шептал ей на ушко, чтобы не обращал внимания на двух змей. Именно так он и отзывался о своей сестре и маменьке. Уж кто-кто, а он лучше всех знал их скверный и склочный характер. Когда отец Вадима умер, ему пришлось взять семейный бизнес в свои руки. Он быстро показал себя настоящим хватким бизнесменом. Семью в виде матери и сестры он обеспечивал более чем, и потому не считаться с ним женщины не могли. К тому же характером Вадим вышел в отца. Его слово в семье было непререкаемым. Из-за этого мать и сестра в открытую травить невестку опасались, предпочитая мелкие стычки и нервотрепку, пока Вадим был на работе. Фразы типа «безрукая деревенщина», «приживалка» и «нищенка» были неотъемлемой частью диалога при общении двух новоиспеченных родственниц с Ириной. Девушка держалась сколько могла, всегда скрывая от мужа, что на самом деле происходит в семье. Но в один прекрасный момент она не выдержала. Из-за семейным ужином, в ответ на лилейное обращение к ней свекрови, а при Вадиме она именно так и обращалась, выпалила все, что думала о родственниках мужа. Скандал получился отменным. За все накопленное месяцами молчания Ира оторвалась с лихвой. Обиднее всего ей было за то, что она на самом деле всеми способами старалась найти со свекровью и заловкой общий язык. Вадим, выслушав обе стороны, принял решение. Через несколько дней молодая семья в лице мужа и жены обустраивалась в отдельной квартире. Спустя примерно год Ира родила своего первого ребенка. Дочь назвали Валентиной. Именно с этого времени общение Иры и Лены потихоньку стало сходить на нет. Тем более, что Лена родила Мишку не совсем здоровым, и времени на праздное общение не хватало катастрофически. Ирина же родила здоровую дочку, а за ней еще двойню пацанов. Последний раз, когда Лена видела Ирину, это была пышущая здоровьем пышногрудая блондинка, а таких говорят «кровь с молоком». Сейчас же напротив Лены стояла изможденная женщина с серой тусклой кожей и темными мешками под глазами – Шикарная шевелюра бывшей блондинки сейчас представляла собой серый с проседью крысиный хвостик. Во взгляде была собрана вся скорбь мира. У Лены сжалось сердце. И хотя в ее планы не входила задержка в городе, просто пройти мимо она не смогла. «Ирка, что с тобой случилось? Где твои формы? Где блеск в глазах?» Ирина грустно улыбнулась. На глаза навернулись слезы. «Сразу-таки не расскажешь», – потупив взор, ответила женщина. В этот момент ее кто-то окликнул. Ирина повернулась. По коридору навстречу ей медленно шел врач. Он поддерживал под руку худенькую девочку. Худоба была такой сильной, что казалось, будто ребенок прозрачный. Ирина бросила на Лену умоляющий взгляд и как-то неловко спросила. «У тебя есть свободное время?» «Конечно, Лена это время нашла». Прозрачной девочкой оказалась Валентина, старшая дочка Ирины. Спустя полчаса вся компания в лице Лены с мальчиками и Ирины с Валей оказалась в небольшом кафе в центре городского парка. Усадив детей за отдельный стол и заказав им мороженое, женщины сели рядом. «Миша выглядит абсолютно здоровым», – произнесла Ира, разглядывая мальчика. «Да», – ответила Лена, – «это просто чудо. Миша абсолютно здоров». Лена с нежностью смотрела на своих мальчишек. «А Валя?» – голос Лены дрогнул. «Почему девочка так болезненно выглядит?» Ирина молчала, нервно теребя в руках салфетку. «Ты же помнишь, что мы съехали от родственников мужа?» – начала Анна. Лена кивнула в знак согласия. «Так вот, съезжая от этих двух змей, я думала, что наконец-то все закончилось. Это травля, вечные подколы и унижения. Я ошибалась. Все стало еще хуже. Ты видела сестру Вадима? Лариса старше его на два года. Характер у нее всегда был гадкий, под стать своей мамаши. Долго рядом с ней не мог продержаться ни один ухажер. И вроде мужики были, и встречалась она. Но то ли из-за характера, то ли из-за постоянного присутствия рядом любимой мамочки. Только спустя время женихи бежали от нее, роняя тапки. Когда мы съехали, Лара как раз нашла себе нового ухажера. Она очень мечтала забеременеть. Всегда говорила, что и мужик не нужен, если есть ребенок. Только никак у нее не получалось. Видимо, количество ее внутреннего яда не давало. С горькой усмешкой сказала Ира. Так вот, когда я родила Валюшку, началась такая травля, что мне хоть на край света беги. Они каждый день приходили к Вадиму на работу. Рассказывали, что ребенок не его. Что я наверняка его нагуляла. что он еще будет жалеть о связи со мной. Он терпел долго. Ничего мне не говорил, не хотел расстраивать. Я кормил Авалюшку грудью, вот он и переживал, что молоко пропадет. В один прекрасный день ему это надоело. И он рявкнул на мать и сестру, что если они будут продолжать в том же духе, больше не общаться не будут. И что если мать он содержать согласен, то сестре точно придется искать себе работу. О, они сразу притихли. Уж кто-кто, А его сестричка явно не любила работать. Конечно, не сразу, но все же в нашей жизни на годы воцарилась тишина. Все было по-старому. Я сидела с Валей дома, Вадим работал. Лариса безуспешно искала себе мужа. Но теперь она перешла к альтернативным методам. Вместе с маменькой они стали общаться с колдунами, экстрасенсами и прочим. Однажды я, как обычно, гуляла с дочкой по скверу, как ко мне подлетела Лариса. Она буквально набросилась на меня с упреками, выкрикивая, что я ведьма и неблагодарная скотина. Что их семья меня приютила, а я отплатила им порчей, ну или чем-то в этом роде. Я уже точно не помню, что она там кричала. Вечером, когда с работы вернулся муж, я ему все рассказала. Он позвонил сестре. Они очень долго разговаривали. Положив трубку, Вадим тяжело вздохнул. Оказывается, очередной экстрасенс вбил Ларри в голову, что на ней венец безбрачия и порча, из-за которой она не может иметь детей. И виновата в ее бедах я. Якобы именно я наслала все это на нее, потому что она когда-то была против нашего брака с Вадимом. Я была раздавлена услышанным, тем более, что никогда в жизни я не бегала по бабкам и колдунам, и уж тем более ни на кого не наводила порчи. Лариса буквально изводила меня. Она звонила почти каждый день. То угрожала, то начинала плакать. Она явно была не в себе, а потом вдруг резко пропала. Я подумала, что Вадим опять поговорил со своей неугомонной сестрой, но, как оказалось позже, он с ней не общался. Очень долго нашу семью никто не беспокоил, и я уже подумала, что наконец-то до людей дошло. К тому времени я забеременела близнецами. Видимо, этот факт снова вывел из равновесия Ларису, потому что она забеременеть так и не смогла. И ситуация пошла по второму кругу, как вдруг в один из дней раздался телефонный звонок. Звонила Лариса. Она извинялась, просила прощения, что так себя вела, что эти колдуны ей словно мозги затуманили. Конечно, я простила. Сказала, что не держу зла. Спустя месяц Лариса пришла к нам в гости, принесла какие-то подарки. Мы мило пообщались, она поиграла с Валюшкой. И с тех пор действительно ни разу у нас с ней не было конфликта. В нашей семье наконец-то наступил мир. Я родила близнецов. Все было хорошо. И вдруг что-то пошло не так. Заболела Валя. Она похудела почти вдвое. Ее стали мучить кошмары. Она очень быстро устает и чувствует постоянный упадок сил. Пока мы лежали с ней в больнице, с близнецами сидел Вадим. Иногда помогала Лариса. Пролежав в больнице несколько месяцев, нас выписали домой. Врачи не нашли ничего. Мы сдали, какие только можно анализы. Вадим постоянно ищет новое светило медицины, ничего не жалеет для дочери. Но все разводят руками. Все показатели в норме, но Валюшка тает, как свеча. Я так устала. Закрыв лицо руками, заплакала Ирина. Ничего не помогает. Моя дочь угасает. Лена повернула голову в сторону детей. Все трое сидели за столиком. Мишка что-то рассказывал, а Сенька, положа свою руку на руку Валюши, внимательно ее рассматривал. Что должна была сказать Лена? Конечно, она как могла словами поддержала Ирину, но больше сделать ей было не под силу. Расставаясь, Елена сказала Ирине, что там может звонить ей в любое время. Дома, готовя мальчикам ужин, Лена была в плохом настроении. Перед глазами все время всплывала худенькая и изможденная Валечка. Женщине до слез было жаль ребенка. Кому как не есть знать, каково это. Видеть, что твоя любимая кровиночка болеет, а ты ничего не можешь изменить. За спиной раздалось шуршание. Алина обернулась. У холодильника стоял Семен и с многозначительным видом шерудил рукой в пакете с кукурузными хлопьями. Сенька, сдвинув брови, сказала мать. Но «Ну, ведь ужин через пять минут, а ты сейчас наешься, чего попало. Мам, Ленн, «А это тетя Ира. Она кто тебе?» Не обращая внимания на строгий тон, спросил Семен. «Это моя давняя знакомая», — ответила Лена. «Мы вместе учились». «Ее дочка, она не одна в семье?» «Есть еще дети, да?» — продолжал любопытствовать Семен. В этот момент в кухню вошел Миша. «О чем болтаете?» — спросил мальчик. «О девочке, с которой мы сегодня встретились в больнице», — ответил Сеня. «А, о Вале. Мне она понравилась. Тихая. Не то, что наши девочки с деревни», – размышлял слух Михаил. «Да, тихая», – задумчиво произнесла Лена. «Очень жаль девочку. Врачи не могут найти причину болезни». «А может, ей нужно из города уехать?» – продолжал Мишка. «Ну, бывает же, что нужен свежий воздух. А в городе какой он свежий? Я вот тоже теперь не болею. Как сюда переехал, так и не болею». Лена смотрела на болтающих мальчишек и думала о том, какая же она счастливая. Мишки на выздоровление. Конечно, она понимала, что этому послужил совсем не чистый воздух, а то, что в их жизни появился Семён. Может, он и вылечил Михаила. А может, Бог жарился над Леной за то, что она забрала из приюта маленького Сеньку. Какова бы ни была причина, Лена была счастлива в любом случае. «Конечно, пусть бы пожили у нас недельку». Вдруг донеслось до ее слуха. Вынырнув из своих размышлений, Елена поняла, что мальчики продолжают рассуждать о пользе чистого воздуха. И что можно было бы пригласить Ирину вместе с детьми к ним на время, пока они не пойдут в школу. «И правда, мам, Лен, а может пригласить тетю Иру к нам?» Спросил Сеня. «Может, Валюша и поправится». Но я не знаю», – замялась мать. «Я не уверена, что Ира согласится. Валя болеет, и удобно ли ей?» «А ты позвони и узнай», – подытожил Михаил. «Чего гадать-то?» Лена вышла из комнаты и взяла телефон. Приглашая Ирину в гости, Лена нисколько не лукавила, когда говорила, что будет рада ее видеть. Поначалу Ира отказывалась, сославшись на то, что ей неудобно будет стеснять Елену со своими проблемами. Но потом вдруг согласилась, горячо поблагодарив подругу за то, что она дает ей возможность немного отвлечься. На следующее утро к дому Елены и мальчиков подъехал автомобиль. В из него мужчине Лена узнала Вадима. Увидев женщину, он широко улыбнулся. «Лена, рад тебя видеть», – сказал он и направился к ней. Открылась пассажирская дверь, и на улицу вышла Ирина. Все такая же уставшая и серая. Она тоже подошла к Лене. «Мне так неудобно», – сказала она. «Я действительно вас не стесню». «Не глупи, Ира». ответила Елена. «Я же сама тебя пригласила. Все хорошо». Вадим пошел обратно к машине, открыл багажник и начал доставать из его недр вещи, которые Ирина взяла с собой. Открылась задняя дверь и из машины вышла Валя. Взглянув на нее, Лена даже подумала, что с их последней встречи она стала выглядеть еще хуже. Вадим перенес вещи в дом. Лена и Ира, вытащив близнецов из машины, пошли следом. Ири с детьми выделили отдельную комнату на первом этаже. Муж уехал, обещая через несколько дней навестить их. Настало время обустраиваться. День пролетел как миг. Вечером вся компания собралась на веранде. Они мирно болтали и пили вкусный душистый чай. С приближением к темноты все разошлись по комнатам и легли спать. Утром завтраков, все вместе шли гулять к лесу. Так прошла почти неделя. Однажды Ира вдруг сказала «Знаешь, Лена, я бесконечно тебе благодарна. Я не знаю, что произошло, может чистый воздух, может атмосфера спокойствия, царящая в вашем доме, но мне кажется, Валюшка стала какой-то другой». За эти дни она ни разу не просыпалась от своего же крика. Она стала кушать, и кушать с удовольствием. А вчера я видела, как она бежала с мальчиками к ребятам на улице. Бежала тихонько, словно она сама еще не верила, что у нее появились силы. Впервые за долгое время я услышала, как она рассмеялась. Так заливистая звонко, что я не смогла стерпеть и расплакалась. Я так боюсь спугнуть эту робкую надежду на выздоровление». Лена слушала и ловила себя на мысли, что буквально сегодня утром она отметила, что у Вали появился аппетит, и будто даже легкий румянец зарделся на ее бледном личике. Девочка действительно с удовольствием отправлялась на прогулку с ребятами. Лена не знала, что сказать. У нее в душе была маленькая тайна, о которой она мало кому могла рассказать. Да может, это и не тайна вовсе, а всего лишь бред любящей своего сына-матери. Лене казалось, что рядом с Семеном все оживало, что все хорошее в ее жизни связано именно с ним, и что Валечка вполне могла попасть под исцеляющую энергию Семена. «Ириша, я не знаю, что тебе сказать на это. Если ты считаешь, что Валюша лучше, то я могу лишь предложить тебе остаться у меня подольше». «Может, Бог даст, и Валя действительно поправится?» «Спасибо», – только ответила Ира, опуская глаза с навернувшимися слезами. С момента этого разговора прошло три недели. Ситуация с Валентиной действительно стала казаться мистической. Девочку словно подменили. Приехавший в очередной раз в гости Вадим, до этого не навещавший семью из-за проблем с бизнесом почти две недели, просто ахнул. Ему навстречу неслась Валюшка – к тому времени даже набравшая вес. а той прозрачной девочке сейчас не напоминало абсолютно ничего. Она много времени проводила на улице, бегала с деревенской ребятнёй, помогала матери с близнецами. Энергии девочки хватало на всё. Ира, видя свою дочь в таком состоянии, не переставала удивляться и благодарить Бога за то, что в больнице ей повстречалась Елена. Лена же с удовольствием отмечала, что и сама Ирина расцветала на глазах. потихоньку превращаясь в ту женщину, которую Лена знала много лет назад. Подходило время расставаться. Сентябрь был на носу. Учебный год вносил в жизнь свои коррективы. Прощались со слезами. Ревела Лена, ревела Ира. Тихонько молчаливую слезу пускала Валюшка. Вадим и Мишка с улыбкой поглядывали на женскую сентиментальность. И только Сенька стоял хмурым. Списав его плохое настроение на процедуру прощания, Лена не заострила на этом внимании. Уже вечером, сидя перед телевизором, Елена и мальчики смотрели фильм. «Мам, Лен, тётя Ира скоро опять позвонит тебе», – сказал друг Сенька. «Конечно позвонит, дорогой. Мы не собираемся вновь терять отношения». «Нет, она позвонит тебе по другому поводу», – сказал Семён. и, выйдя из комнаты, направился на свой излюбленный чердак, оставив Лену и Мишу вдвоем. «И что же это за повод?» – крикнула мать вслед уходящему сыну. Семен не ответил. Почти через день Ира и Лена созванивались, болтая о пустяках. В школьных хлопотах Лена не обратила внимания, что с момента их последнего разговора по телефону прошло больше двух недель. Она набирала номер сама, но телефон либо был отключен, либо просто не брали трубку. Конечно, это показалось Елене странным. И вдруг в один из дней раздался телефонный звонок. Звонила Ира. Потухшим голосом она рассказала, что так надолго пропала, потому что лежала с Валюшей в больнице. По приезде все было хорошо. Знакомые удивлялись такой разительной перемене. Даже приехавшая в гости сестра Вадима была поражена, как сильно изменилась Валечка. А потом все стало как раньше. Снова ночные крики от кошмаров. Снова отказ от еды и быстрая иссякающая энергия. Снова таял вес, который девочка так старательно набирала, живя в загородном доме Елены. Ира заплакала. «Я так устала», – сквозь слезы прошептала она. «Все заново, все пошло по кругу». И снова анализы в больнице не дали никаких результатов. После разговора с Ирой у Лены остался тяжелый осадок. «Что же могло поменяться?» – думала она. «Ведь все было хорошо. И Валюшка себя так хорошо чувствовала». Из раздумий женщину вывел шорох. Она обернулась. В дверном проеме стоял сосредоточенный Семен. «Звонила тетя Ира?» – спросил он. И вдруг в памяти Лены всплыла его фраза, которую он произнес тот вечер. «Сенечка», – начала она, – «помнишь, ты обронил фразу, что тетя Ира мне позвонит?» Помню. Я знал, что она позвонит. Вале опять плохо. Да, и рассказала, что опять появились те же симптомы. Лена без отрыва наблюдала за сыном. Сеня, ты что-то об этом знаешь? Я не могу сказать точно, мама, начал Семен. Помнишь, как у дочки нашей тети Ани была плохая игрушка? Помню, дорогой, ответила Лена и напряглась, вспомнив, как маленькой Софте приходило привидение за проклятой куклой. «У Валюши в комнате есть...» Мальчик замолчал, словно не зная, какое подобрать слово. «Призрак?» – в ужасе спросила мать, не веря, что ситуация может повториться. «Нет, не призрак. У Вали есть тонкая ленточка. Она не должна быть в мире живых. Ее забрали оттуда», – сказал Сенька и ткнул пальцем в окно. Лена повернула голову. За окном виднелась часть кладбища. Волосы на голове женщины зашевелились. «Как это, Сенечка?» – спросила мать. «Что-то с кладбища оказалось в комнате Валюши?» «Да, именно так. Тетя принесла это. Она плохая. Она не любит тетю Иру и сильно на нее злится». «Ты уверен в этом, дорогой? Не каждый человек додумается принести что-то с кладбища в дом». «Не каждый», – согласился Семен. «А она принесла». Ей не нравится, что у тети Иры так много детей, а у нее их нет». Лена вмиг поняла, о чем говорит Семен, о какой женщине он вел речь. Леденящим ужасом била в голове мысль. «Неужели человек может быть настолько безжалостным и злым?» Вылетев из комнаты, Елена схватила телефонную трубку. Спустя 10 минут она пришла в комнату мальчиков и сказала, что ей срочно нужно выехать в город». А пока с ними побудет Андрей, сын соседки тети Ани. Мальчишки приняли эту новость на ура. Уж кто-кто, Андрей умел найти с мальчишками общий язык, развлекая их страшными историями и рассказами о рыбалке. Через час Лена стояла в дверях Ириной квартиры. Еще раз извинившись за поздний визит, она сказала, что очень нужно поговорить о чем-то серьезном. Прежде чем увести гостю на кухню, Ирина подвела ее к комнате Валюши. Тихонько открыв дверь, Лена заглянула внутрь. Девочка спала. Опять тоже изможденное лицо, которое в свете тусклого фонаря казалось фарфоровым. Тоненькая ручка лежала поверх одеяла. Валюша тяжело дышала. Ты веришь, в потусторонние? – спросила Лена, делая глоток горячего чая, только что налитого ей Ириной. Ира тяжело вздохнула. Лен, я так устала от неизвестности. что сейчас бы я поверила во все глупости, если бы они хоть как-то могли изменить ситуацию. Чуть помолчав, Лена рассказала Ирине про проклятую куклу, из-за которой чуть не умерла дочка ее соседки. Ирина слушала внимательно, не перебивая. «Зачем ты мне это рассказываешь?» – спросила она, когда Елена замолчала. «Ты думаешь, у Вали в комнате тоже есть такая кукла?» «Нет», – попыталась объяснить Лена. «Вернее, не совсем кукла». Понимаешь, Сенька он никогда не объясняет до конца. Может, не знает, как сформулировать. А может, еще по какой-то причине. Он чувствует зло в общих чертах, но он не дает конкретики. Просто вчера он мне рассказал про некую женщину, которая тебе завидует. Не радует ее, что у тебя трое детей, а у нее ни одного. Ира напряглась. «Рассказывай все», – сказала она. И тогда Лена выложила ей их разговор с Семеном. В кухне висела напряженная тишина. Ирина, обхватив голову руками, слегка покачивалась из стороны в сторону. Верить в услышанное не хотелось. Но сопоставив факты, она понимала, что сделать это все-таки придется. «Я не могу понять, про какую ленточку говорит Семен. Лент может быть целая куча. Мы же завязываем косы. Некоторые валены куклы, опоясаны тесемками. Это как искать иголку в стоге сена. Но я должна ее найти». Разгоряченно выпалила Ирина. «Неужели эта стерва могла такое сделать?» В глазах женщины горел лихорадочный огонь. Ее руки постоянно находились в движении. Было видно, что ей стоит огромных усилий прямо сейчас не поехать к сестре мужа и не разорвать ее на мелкие клочки. «Что это?» – продолжала она. «Порча? Сглаз?» «Что мне делать? Искать бабку? Где? Как это вообще делается?» Лена заметила, что состояние Иры близко к истерике. Она ставила чашку с чаем и крепко сжала руки женщины своими руками. «Успокойся», – твердо сказала она. «Мы постараемся все исправить. Сейчас я уеду домой, а завтра, как только мальчики уйдут в школу, а твой Вадим на работу, я приеду, и мы прочешем всю комнату. Мы найдем эту злополучную ленту. Я обещаю». На глазах Иры выступили слезы. Весь ее вид был таким жалким, что у Лены жалось сердце. Они должны найти эту чёртову ленту. Утром, накормив мальчиков и проводив их в школу, Лена поехала к подруге. В их распоряжении была половина дня. По открывшей Ирине было видно, что эту ночь она провела без сна. Синие круги под глазами явно указывали на это. Раздевшись и войдя в комнату Вали, Лена увидела, что подруга уже развернула бурную деятельность. На кресле были сложены все ленточки, веревочки и тесемочки, на которые только упал взгляд Ирины. «Я сняла все, что было привязано к игрушкам», – взволнованно произнесла Ира. Валюшка непонимающе смотрела на двух взрослых теток, самозабвенно ищущих все, что можно было завязывать и развязывать. Лена попыталась разрядить обстановку, болтая с девочкой о всяких разностях. Ирина же была сама сконцентрированность. Спустя три часа на кресле лежала гора найденных лент. «Все», – сказала мать девочки, – «больше искать негде. Мы перерыли каждый сантиметр. Вопрос, что теперь с этим делать?» «Может, сжечь?» – робко предложила Елена. «Все?» – спросила Ира. «Но мы же не можем знать, что именно за ленточка нам нужна», – справедливо заметила женщина. Мамочка, встряла в разговор ничего не понимающая Валя. Но мои бантики. Как же я буду носить свои платья без поясков? Женщины вздохнули и переглянулись. Вся ситуация казалась абсурдной, глупой, смешной и в то же время страшной. Послушай, вдруг предложила Лена. А может, привести к вам гостя Семёна, и он как-то нам поможет? О, Сенечку! враз повеселила Валя. «Мамочка, давай пригласим в гости ребят. Я так по ним соскучилась». Еле дождавшись окончания занятий, Лена забрала мальчиков и предложила им съездить в гости к тете Ире, на что они с радостью согласились. В доме у Иры вкусно пахло. Женщина к приезду гостей напекла нежнейших ватрушек. Все вместе они сидели на кухне и пили чай. Когда трапеза была окончена и дети направились в гостиную, Лена окликнула Семёна. «Семена». «Сенечка, а ты не мог бы нам уделить минуточку внимания?» – спросила она. Мальчик остановился. «Дорогой, ты помнишь наш разговор про ленточку в Алюшиной комнате?» «Помню», – ответил мальчик. «А ты не мог бы вместе с нами зайти туда и посмотреть?» «Понимаешь, с тетей Ерой мы нашли много всяких ленточек и завязочек, но никак не можем понять, какая именно нам нужна». Сенька кивнул головой в знак согласия и направился в комнату Вали. Войдя туда, он тут же наткнулся глазами на ворох лент, которые женщины сложили на кресле. Мальчик подошел к ним и стал перебирать их пальцами. Потом вдруг резко повернулся и сказал. «Это не те ленточки. Нужной здесь нет. Та, которая нужна, на ней что-то написано». Ирина стояла, заломив руки. Но больше в комнате не осталось ни одной незамеченной лентой. Было видно, что женщина очень расстроена. Семен еще чуть-чуть постоял, разглядывая комнату, а потом указав пальцем на постель, сказал: "Она там". "Конечно", стукнула себя по лбу Ирина. Валюша все время лежала на кровати, и ее мы не проверили. Сеня отошел в сторону, а две женщины начали перетряхивать постельное белье. К сожалению, ни на кровати, ни под ней они ничего таки не нашли. "Может, ты ошибся, Сенечка?", спросила Лена. «Мам Лен, Ленточка там!» И он опять ткнул пальцем в кровать. И тут Лена обратила внимание на Ирину. Ее руки тряслись, глаза были наполнены слезами, губы что-то беззвучно шептали. Она сделала шаг вперед и руками взялась за подушку. Повернувшись к Лене, женщина сказала, «Эту подушку нам привезла Лариса. Она сказала, что будет лучше, если у Валюши будет ортопедическая подушка, потому что она много лежит». Сенечка, повернувшись к ребенку, сказала Лена, «Ты можешь идти к ребятам, мы тут с тетей Ирой поговорим». Как только за Сенькой закрылась дверь, Ира со остервенением разорвала наволочку. Она крутила подушку перед собой, пока не заметила, что с одного края шов был чуть-чуть распущен. Просунув в отверстие два пальца, женщина силой потянула в разные стороны. Из разорванной подушки на пол полетел наполнитель и неширокая белая полоска с черными славянскими буквами и символами. Наклонившись, Ира подняла ее. В руках она держала потертый венчик, который кладут на лоб покойника. Последующие события тех дней развивались стремительно. В истерике Ира позвонила Вадиму и срывающимся голосом все ему рассказала. Тот, бросив работу, помчался в дом к матери и сестре. Ларису, впрочем, он там не застал. А мать в ответ на поток обвинений – Клялась и божилась, что знать ничего не знала о черных делах своей дочери. Ира же, считая себя христианкой и никогда не сталкиваясь с миром черной магии, пошла к знакомому батюшке и выложила ему всю историю, показав венчик. «Что мне с ним делать, отец Николай?» – спросила женщина. Ну что мог ответить молодой священник, так же, как и Ирина, впервые столкнувшись с таким средневековьем? Он молча забрал венчик и пообещал утилизировать его подобающим образом. С одной стороны, Ира облегченно вздохнула, избавившись от него. Но с другой стороны, она не знала, правильно ли она поступила, отдав его, не совершив в ответ на страшный поступок, ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на Ларису. Но проведение решила по-своему. Как только Вадим ушел от матери, та сразу же позвонила дочери и все рассказала. Конечно, появляться перед глазами брата, и тем более своей невестки, которая самолично бы ее разорвала, попадясь она ей, Лариса не могла ни в коем случае, и она решила спешно уехать из города. И ведь уехала. Собрав вещи и взяв у матери денег, она, наняв такси, мчалась подальше от раздражающей родни. Только что-то пошло не так. Может, молодой священник, сжигая тот жуткий венчик, сам того не понимая, запустил в действие обратку от колдовства. А может, кто-то свыше решил, что во вселенной и так достаточно зла. Только мчавшийся по трассе автомобиль влетел потерявший управление мусоровоз. Водитель попытался уйти от столкновения, но все произошло слишком быстро. Несколько раз перевернувшись, машина вылетела с трассы. Пристегнутый таксист отделался переломом руки и сломанными ребрами, а вот сидевшая на заднем сиденье женщина вылетела через разбитое стекло. Травмы, полученные при аварии, не дали ей шансов на жизнь. Ларису похоронили, только не Ирины, не Вали на тех похоронах не было. Мать Вадима заметно притихла, миг полюбив неугодную ранее сноху. Валюшка очень быстро пошла на поправку. Каждые каникулы она упрашивала мать хоть на пару денечков отпустить ее погостить к тёте Лене и ребятам. В деревенском доме на краю кладбища жизнь вошла в привычное русло.